Глава двадцатая. На самом входе в управу, когда мы показали паспорта и получили пропуски, у меня оглушительно зазвонила мобила, из-за чего все, кто был внутри, повернулись ко мне. Я вытянул антенну и ответил. «Это Валера», — представился грубый мужской голос. «Какой Валера?» СТО. Тачку забирать можно». «Хорошо, подъеду с обеда». Ну, утро уже задалось, теперь осталось узнать, что будет дальше. Сегодня встреча в другом кабинете, и в самом большом, потому что, похоже, Ремезов серьезно поднялся в области, раз смог потеснить на сегодня начальника городского управления. Но пока нас попросили подождать в приемной, там еще шло совещание. Едва уселись на широкий диван, и телефон зазвонил вновь. «У вас же в Питере еще ночь». Я удивился, услышав безопасника Белоглазова с комбината. «Я в командировке на Дальнем Востоке, так что давно не сплю», — сказал он. «Вы еще не виделись с Ремезовым?» «Вот как раз приехал». «Мы с ним говорили, потом я пообщался с его начальством. Будем очень благодарны за помощь им. Это пригодится на будущее» свое получим мы все вы тоже не останетесь в накладе это понятно но дело то такое я вышел в коридор сами понимаете в чем риски понимаем все тем более договор почти подписан а в комбинат вложены средства просто это скажу так напрямую он задумался у них длится конфликт ведомств а после развала мы «Ну, то есть то место, где я работал, свои позиции потеряла». «А Ремезов и его управление узнали случайно некоторую информацию. Понимаете сами, какую?» «Понимаю. И хотят сделать все сами, опередив конкурентов и столичных комитетчиков, но так, чтобы те не поняли про утечку. Это все, что могу сказать. Но в этот раз они учли наши пожелания». Я вернулся, когда нас позвали в кабинет. Ну, теперь, когда понимаешь, что нужно собеседнику, то и понимаешь, для чего он все это делает. Хотят сами взять Захара и его тайный груз. Это я и предполагал раньше, только я не знал, что для них очень важно скрыть утечку. Хотят сделать вид, что раскрыли преступление случайно. Суровые ФСБшные усачи-офицеры в пиджаках сидели с одной стороны длинного лакированного стола, мы сидели с другой. Между нами стояло аж две полные пепельницы. Похоже, они тут сидели несколько часов и все прокурили. Ремезов, который сегодня поздоровался со всеми нами за руку, расположился во главе и открыл папочку с бумагами. Комитетчики тоже зарылись в бумаге. Был слышен только шелест. Леня шмыгнул носом. Женя откашлялся и потер шею. Слава что-то напевал про себя. За окном прогремел гром, а майор Кузьмичев, с которым я говорил на днях, поднялся и нажал на кнопку на панели высокого вентилятора, потом прикрыл окно. Стало еще тише. Женя с громким скрипом поставил стул ближе к столу. «Пока все могут идти», — сказал Ремезов, посмотрев на своих. «Кроме Кузьмичева. Следующая встреча через час». Офицеры поднялись, громко отодвигая стулья, и ушли, захватив бумаги. Последний прикрыл за собой дверь. «Надежные люди?» — спросил подполковник, глядя на парней. «Самые надежные», — ответил я. «Мои соучредители». Леонид Лесников и Евгений Ковалев. Леня — бывший опер, а Женя — бывший военный и участник боевых действий в Чечне. И еще помогал нам с той операцией. Помню его. А вот Вячеслав Шевцов, я показал на славу. Участвует в обучении персонала и руководителей. Понял. Ремезов кивнул. «Коля, давай суть, еще раз, что мы там придумали» но пока ты не начал, скажу от себя. Суть ты знаешь, Максим. Надежных людей мало, но работу делать нужно. Это и нам, и вам, и на будущее. После такого к этому комбинату никто на пушечный выстрел не подойдет. И некому будет. Люди не самые осторожные существа, — сказал я. А как запахнет деньгами, про осторожность некоторые забывают совсем. И даже прошлого раза не хватило. «Верно, но зато там теперь есть хорошая охрана». Он с хитрым видом посмотрел на меня. «С контактами среди ФСБ. А это покруче, чем местная братва». «Ладно, к делу. Про состав вы в курсе. Про то, что на его фоне вывозится некий важный груз, вы тоже знаете». «Да, мы это обсуждали, почему это важно и нужно вмешаться». Я поглядел на своих и предупреждал, что мне нужно поделиться с ними. Дело сложное. Но в нашем плане остались вопросы, которые нужно закрыть перед тем, как начинать». «Само собой», — Ремезов кивнул на Кузьмичева. «Коля, давай говори, что мы с тобой обсуждали утром. Нам этот вопрос надо закрыть уже завтра, пока я в городе». «Да, Сергей Геннадьевич, сейчас». Майор Кузьмичев начал копаться в бумагах. В общем, состав уже ушел со станции на оптовую базу. Там начата разгрузка, уже подготовлена первая фура. И сегодня Татарин предупредил Крюкова о том, что на границе засада, и транспорт арестуют. «Как мы и говорили в прошлый раз», — сказал я. «И вы хотите, чтобы я договорился с пивзаводом о том, что груз можно хранить у меня? И я говорил, что это для нас опасно». «Я помню», — вмешался Ремезов. «Мы это обсуждали сегодня, чтобы все прошло не так, как в прошлый раз». «Вы про то, что тогда ко мне ночью приехал Богатов, чтобы отомстить?» «Верно», — он недовольно нахмурился. «Так не будет. Все пройдет проще и быстрее. Даже ваше участие сведено к минимуму. Вот только я решил, что оно все равно будет, потому что территория там ваша, Вернее, наших общих друзей, у которых здесь свои интересы. Да и все может пойти не так. Коля, он кивнул майору. Продолжай. Да, сделки не будет. Татарин уже подошел к своему руководителю. Он передал нам, снова вмешался Ремесов, что Крюков на самом деле уже пожалел, что вписался в эту тему, потому что понял последствия. И цыганов... «Татарин. Ладно, тут свои, но за пределы кабинета это выйти не должно. Расписки вы писали. А кто не писал, напишет. От нас ничего не уйдет», — сказал я. «Что дальше?» Татарин сказал Крюкову, что поднял свои старые связи, а он же бывший мент. Кузьмичев откашлялся, но махнул рукой и продолжил в неформальном тоне что на таможне все грузовики повяжут и выйдут на отправителя. И предложил решить вопрос так, чтобы и пивзавод нельзя было к этому пришить, и чтобы от Захара и его сообщников можно было отбиться. «Крюков согласился?» — спросил я. «Да. Цыган, ну, то есть татарин, взялся не просто так и с таким условием, что Крюков в это дело не вмешивается, чтобы не ни произошло». А Крюкову это удобно для отмазки перед своими. Мол, все инициатива цыгана, и он сам про это не знал. У него якобы свой интерес в этом. Лично против Захара кое-что имеет. Еще стоя работы осталось. «Сегодня с ним можете встретиться», — добавил Ремезов. «Он как раз говорил про СТО, что там готова машина. Не знаю, про что он, но ты должен понимать». «Понимаю». Мелкие детали можно обсудить с ним. Но давайте лучше сначала обсудим крупные. Что дальше? А дальше он приходит к Захару напрямую и предлагает ему эту схему, сказал майор, закрывая папку. Захара согласится, у него нет выхода. А потом татарин приходит к вам и делает предложение, от которого невозможно отказаться. Ну а вы? А я отказываюсь, твердо произнес я. «Верно». Оба офицера кивнули. Кузьмичев продолжил. «А поскольку Татарин делает все сам, раз договорился с Захаром за спиной у Крюкова, то ему надо решить этот вопрос самому. А силовым способом?» Женя чего-то закряхтел от возмущения, но промолчал. Я ему кивнул. «Вы что, хотите, чтобы он на нас наехал со всей братвой?» Он аж приподнялся. «Я говорю образно», — майор нахмурился. «Вот как наедет, так отъедет. Женя уселся на место. «Нас людей в конторе больше, чем в бригаде у цыгана осталось, и все стреляны. Пусть попробуют наехать». «Вот понимающий человек», — Ремезов закурил. «Именно то, что мы и хотели сказать». «А?» — Женя удивился. «Закурили все. Слышно только черканье спичек и зажигалок». Дым поднялся к потолку. «Про это мы и говорим», — Кузьмичев закивал. «Я погрузился в криминальную иерархию города не хуже у боповцев, и здесь любому видно, в чем проблема. Банды сильно обескровлены прошедшей войной, а еще появилась новая группировка на месте прежней из центрального новозаводского рынка. Мы за ними присматриваем». Это не говоря об участившихся случаях наездов и грабежей, за которыми явно кто-то стоит. Люди подтягиваются с поселков и деревень, агрессивно грабят точки. Пивзавод держится и отбивается, мясокомбинату приходится хуже, у него осталось очень мало боевиков. «Значит, наехать цыган на нас не сможет», — заключил я. «И что он сделает по вашему плану?» «Поднимет старые связи, чтобы на вас повлиять», — сказал Кузьмичев, широко улыбаясь. «И к вам наведается милиция, Читинский РУОП и даже прокуратура». «Ну, здравствуйте», — добавил молчащий до сих пор Леня. «И по какому поводу?» «Организованная преступность. Они сегодня вечером блокируют ваш офис, опечатают, арестуют кого-нибудь». Майор посмотрел на парней. «Кого назначите? Это ненадолго. Мы почти сразу выпустим». «Ничего не понял», — Лёня покачал головой. «Цыган якобы хочет воспользоваться комбинатом без нашего согласия», — сказал я, и натравил всех старых знакомых. «Пока мы разбираемся, цыган увезет часть груза на комбинат» и якобы будет угрожать дальнейшими проблемами, если мы продолжим вставлять ему палки в колеса. «А, вон оно чё! Ё-моё, нельзя что ли просто на станции состав арестовать? Чего так сложно-то всё?» Он постучал перстнем по столу. «Нам нужно конкретное согласие Захара», сказал Ремезов, глядя на нас. «Потому что сейчас он вообще якобы не при делах» но на комбинат поедет, чтобы проследить за важной частью груза. Там его и возьмут, на горячем. Это еще не все, — Кузьмичев перелистнул бумагу. Люди татарина угонят одну из машин с вашей эмблемой, чтобы не было вопросов на месте. Можете выбрать заранее, какую именно, и оставить в оговоренном месте. Значит, я вздохнул и побарабанил пальцами по столу. «Мы тут отбиваемся от милиции. Цыган везет груз на комбинат. Кстати, Робта -то же тогда на его точки засаду устроил. Значит, у него контактов среди них нет». «Это местные, а приедут с Читы», — пояснил майор. «Там якобы его бывшие коллеги. Но они быстро отвянут. Мы скажем им, куда стоит переключиться». «Что дальше?» «Ну а дальше вы защищаете то, что должны», — сказал Кузьмичев. «Видите, что комбинат используют без вашего согласия. Звоните нам, используя свои знакомства. Про вас многие в городе и так думают, что у вас связи с ФСБ. Особенно после того, как вы легко отделались после того происшествия с Богатовым. Да и скорость, с которой вам утверждают все бумаги, «Думаете, никто в городе этого не видит?» «Дальше», — спросил я. «Вы звоните нам. Мы отгоняем милицию. Вы едете на комбинат, чтобы прогнать их с территории, которая под вашей защитой. Но не одни, а с нашими оперативниками. Там они изымают груз, арестовывают людей. А к вам...» «Никто тебе не предъявит», — громко сказал Ремезов, крутя красную зажигалку в руке. Ты свое защищаешь всеми способами. Они на тебя ментов натравили, а ты нашел кое-кого покруче. А груз — сопутствующий ущерб. Про него вообще речи не шло. А Захар? Вопрос с Захаром будет закрыт уже завтра. Это наш вопрос. Он переглянулся с Кузьмичевым. А пивзавод? Пивзавод оказался не при делах. Там занимался цыган сам, без ведома бандой. «Для них важно, что вопрос закрыт, а их это не коснулось. Тут некоторых будет волновать, как бы им самим за такое не предъявили». «А что цыган? Если он не даст ответку, его свои же потом сожрут». Офицеры переглянулись. «Он скажет тебе сегодня сам. Ремезов закурил новую сигарету. Но его бригада будет рада, что выпуталась из сроков и живыми». А он свое дело сделал и теперь сможет уйти. «Так просто уйти?» — удивился я. «Вот так просто как раз и не уйти», — заявил подполковник. «Если попал в такую банду, живым оттуда не выбраться. Поэтому он к нам и пришел. Семья у него. Но для пивзавода он пропадет, и им про то, что он делал, знать нельзя». «Я тут фильм смотрел», — добавил майор. Про америкосов. Вот у них, кто с ФБР сотрудничает из бандитов, потом могут жить в другом штате с другими документами. У нас даже таких законов нет. Все сложно. Приходится крутиться. От нас не узнают, я посмотрел на своих. Поговорю с ним еще сам. Значит, завтра нас ждут неприятности. Большие, и уже сегодня вечером, — Кузьмичев усмехнулся. Ну, ничего того, чего нам решить нельзя. «У вас все продумано», — я посмотрел на обоих офицеров. «Но день еще не кончился. Я буду звонить, если появятся еще вопросы». «Обязательно выслушаю». «Но главный вопрос. Почему тогда мы так погружены в дело, если наше участие небольшое?» «Просто звонок». «Потому что, как все не планируй, случиться может всякое». Ремезов затушил сигарету и отодвинул полную окурка в пепельницу. «Как тогда с Богатовым, про которого мы даже не знали тогда? А предупрежден, значит, вооружен. Но главное — информация о том, что на комбинате «Левый груз» должна прийти от тебя, Максим, а мы уже его найдем по твоей наводке». «А почему вам, а не в милицию?» — спросил я. Я не собираюсь им звонить, ведь, по сути, в таких случаях я должен звонить в ОВД. А, понял. Ведь один раз там хранили оружие, и я по привычке позвонил вам, старым знакомым. Для меня цепочка уже складывалась. Я разобрался с проблемами, приехал на комбинат, увидел груз и поднял тревогу, решив, что опять там продают оружие. А для местного криминала все будет выглядеть так, будто я позвал чекистов, когда цыган натравил на меня ментов, не рискнув напрямое столкновение. Надо это обсудить с парнями, чтобы и они это понимали. «Нам всем нужно это обсудить», — сказал я. «Само собой», — Ремезов кивнул. Тем временем Новозаводск, кафе «Инга». Что там вы все мутите, студент, с этим грузом? А то он то уезжает, то возвращается, то на погрузке. Конкретики вообще никакой. Ворон пододвинул к себе кружку пива и отхлебнул могучим глотком. Студент курил, отодвинувшись подальше от лампы, чтобы оставаться в полумраке. Сегодня начался ливень, и посетители сидели внутри кафе, но никого из посторонних не было. Только два человека Ворона и официанты. Свет был приглушен, музыка не играла. «Ты про что, Ворон?» Студент положил дымящуюся сигарету на край пепельницы. «Какой у тебя интерес в этом?» «Свой у меня интерес», — хрипло сказал Ворон. «Смотрю и думаю, почему это тебя отодвинули? Выгодная же была тема с этим алюминием, а за тобой никаких косяков не водятся. Несправедливо это, братва волнуется. Да и сейчас тасуют, то один загруз отвечает, то другой. Сегодня этим вообще цыган занимался. А он же мусор бывший, кто знает, что он там думает про себя. Иван очевиднее, отрезал студент. А правда говорят, он соскочить хочет. Ворон прищурил глаза. А это у него сам можешь поинтересоваться. Поинтересуюсь. Ворон посмотрел на собеседника. В картишке, может, а то погода все равно не летная. А че нет? Студент допил махом свою кружку и потребовал еще пива. Хриплый, один из людей ворона, тут же подсел к ним, доставая колоду. Карты в его руках громко трещали, когда он их быстро перетасовывал. С твоими пацанами играть? студент нахмурился. Ладно, раз вписался, куда деться. «Ну ты что думаешь, мы своего брата обувать будем? Ворон с добродушным видом засмеялся. Все честно будет, отвечаю. Играли в двадцать одно. Хрипло издал. В первый раз студент выиграл сто долларов, потом еще сто, потом сразу пятьсот и впал в раж. Но началась череда неудач. Ворон внимательно смотрел на него, держа свои карты уже две штуки баксов просадил студент прикурил черкая зажигалкой не вовремя бабки нужны очень но вскоре он вернул потерянное за пару партий, а ворон именно этого и ждал давай студент по крупному сказал он и кивнул хриплому тот положил на стол три толстые пачки долларов чем мы на мелочь играем надо серьезно браться тридцать тысяч бакинских за один раз. «Потянешь? Тебе фарт прет. Грех так бросать». «Хм. Умеешь ты уговорить, Ворон. Ха. Студент достал деньги, которые у него были. Всего четыре тысячи. «Поверишь на слово, что занесу потом, если продую?» «Тебе поверю. Ты за базар всегда отвечаешь». Ворон едва сдерживал радость. «У студента такой суммы на руках быть не может» а из общага своей бригады он не возьмет ни за что. Но есть другой способ, чтобы рассчитаться с долгом. Небольшая услуга взамен на часть суммы. Деньги положили в общую кучу. Хриплый перетасовал карты и сдал. Ворон с торжествующим видом положил на стол короля и валета. «Двадцать!» — объявил он. Студент вытянул лицо, шумно вздохнул и бросил карты на стол. Туз и король. «Очко!» <смех> — торжествующе сказал студент и потянул к себе деньги. «Вот вовремя, Ворон, бабки прям нужны. Обещал же пацанам, кто покойники уже, что за семьями пригляжу. Вот и объеду сегодня всех». Ворон молчал, глядя, как его деньги уходят в карманы адидасовского костюма студента. И когда молодой бригадир вышел, Ворон с размаху ударил хриплого по лицу. «Ты чё, твою мать? Я тебе чё сказал?» Ну, Ворон, я ему сдал, как ты и велел», оправдывался Хриплый. «Не знаю, как так вышло». «А кто знать должен, а?» «За семьями он приглядеть хочет, мать его!» «За мои деньги!» Ворон сел за стол и стукнул двумя кулаками по столу. Студент не выдал ему информацию про состав, чтобы погасить карточный долг. Вместо этого он стал богаче на 30 тысяч. После игры студент поехал до городской больницы. Одна из медсестер была женой погибшего пару недель назад буржуя. Он отдал причитающиеся деньги ей. Заходил он через служебный вход, через него же и выходил а внизу в темном коридоре у кассы увидел знакомого тощий темноволосый парень в серой застиранной рубашке обреченно смотрел в зарешёченное окошко я и в прошлом месяце не получал говорил он а тут зарплату уже платят говорят а ты кто послышался раздраженный голос изнутри руслан ермаков профессия это какая Раздражение говорящей усиливалось. «Санитар». Студент остановился, глядя, что будет дальше. «Сегодня платят докторам», — отрезала сидящая за окошком тетка в фиолетовом свитере. «А санитарам не начислили еще. Потом приходи». «А когда? Второй месяц уже». «Я-то откуда знаю, когда будет? Не мешай, я работаю». «Это ты, Ермак?» Студент подошел к парню сзади и сильно хлопнул по плечу. «Ха! Братан, не знал, что ты здесь. Думал, ты и в деревне живешь?» «Ваня, здорово!» — парень обернулся. «Давно уже в городе, работу нашел. Я тебя видел, просто подходить не стал, думал...» Студент сгреб его в охапку и крепко постучал по спине. «Че ты тупишь, Ермак? Подошел бы, для тебя-то все, что угодно сделаю. Он отошел и почесал давно не болевший шрам от осколка на голове, который сейчас снова заныл. «Ты же тогда меня вытащил? Че, беспредельничают опять?» «Так не платят», — Ермаков пожал плечами. «Второй месяц уже не платят». Сейчас решим». Студент наклонился к окошку и посмотрел на тетку-кассершу. «Здорово, мать! Че, может, найдем зарплату для пацана?» То как-то не по-людски выходит. Он работает, а ничего с этого не получает. Для Ермакова? Кассерша с опаской посмотрела на него и начала копаться в ведомостях. Он же санитар, а. Что они, не люди, что ли? Санитары эти, а? Давай решим вопрос. Он у тебя бабок сколько? Студент кивнул на гудящую счетную машинку. Найдем? Найдем, сказала она со вздохом. Через несколько минут Ермаков получил свою зарплату за два месяца — шестьсот тысяч рублей. «Не густо, братан!» — студент, который вчера отдал еще больше за ужин в кабаке, присвистнул. «Да знаю!» — парень задумался и посмотрел на студента. «Ваня, возьми меня к себе. Я же вижу, чем ты занимаешься». «Тебя? Да тебя-то я...» — Ваня осекся и задумался. «Не так что-то?» Ермаков напугался. «Ты же меня знаешь?» «Знаю!» Студент снова почесал затылок и добавил тише. «Очень хорошо тебя знаю. Не для тебя все это говно там. Ты слишком честный и добрый для этого. Но у меня с бабками напряг. Надо... У всех напряг с бабками!» Студент тихо замычал про себя, прикидывая, потом достал мобилу. «Ща, погоди». Ермаков уставился на телефон, как на невиданную диковинку, а студент нашел нужный номер. «Здорово, Волк. Как оно?» «А, понял. Да я быстро». Во время разговора он хитро поглядывал на Ермакова. «Слушай, Волк, тут пацан один есть, работу ищет. В Чечне был, как все твои». «А? А, что не ко мне говоришь? Да не для него это все» а у тебя в самый раз будет так понял понял ладно студент задумался о да вот эта тема да базарились братан давай там удачи шуми если чё он убрал телефон в карман короче ермак знаешь где старая кбо знаю дуй туда с обеда на это всё забей студент махнул рукой на кассу «Там контора такая есть, охранная фирма «Гранит». Слыхал про такую?» «Ага», — Ермаков кивнул. «Что ты слышал?» «Держит ее Макс Волк. Он ищет людей для охраны. Там, наверное, много кого знаешь из пацанов. Он сейчас не принимает новых, но тебя готов взять пока неофициально. Там обучение сейчас идет. Платить будет мало, всего сто баксов пока. Устроит?» «Всего?» Парень засмеялся и показал свою сегодняшнюю зарплату санитара. «Да у меня за два месяца столько не набралось. Потом он будет набирать официально, будет больше платить. А вот там, где я сейчас работаю, совсем не для тебя тема», — Ваня похлопал его по плечу. «Лучше в охрану иди». «Хорошо, Ваня, я понял». «Дуй туда. Да не в этом только. Переоденься. Купи костюм спортивный хотя бы». Студент нашел в кармане пачку рублей и сунул ему. Это как лох какой ты заявишься в этих обносках. Да, мне не надо столько, тот начал неуверенно отпираться. Не спорь, бегом! рявкнул Ваня. Санитар торопливо побежал по коридору. Студент достал сигарету и пошел на выход, но в кармане зазвонил телефон. Говори, отозвался студент, прикладывая массивную трубку к голове. «Опять наехали на нашу точку, студент», — хрипло сказал Валет, один из бойцов бригады. «Шпана какая-то с обрезом ржавым, понты кидает, девок-продавщиц пугает. Стрелку нам забили, прикинь, падла залетная». «Подтягивай всех», — решительно сказал студент. «Да ты чё? Я их сам разгоню. Ты просил предупреждать. Повторять не буду. Чую неспроста все эти наезды». «Помнишь, как Саню китайца тогда замочили?» «Помню», — буркнул валет. «Скоро буду». Студент убрал телефон, но снова достал и набрал номер душмана. «Николаич, опять какая-то лажа творится с этими залетными. Сможешь подъехать к нам со своими, а я в долгу не останусь?» «Конечно, дорогой», — отозвался тот. «Подъеду, говори, куда».